Скандал на стадионе. Что мы не могли позволить в работе, так это раздражение и придирки. Их нам и без того хватало от Геббельса. В метании молота Германия выставила двух почти равных претендентов на медали. Эрвина Бласка и Карла Хейна. Чтобы получить первоклассные кадры, я решила уложить рельс возле защитной сетки, ограждающей сектор. Согласие на это дал Организационный комитет. Кроме того, и сами метатели не возражали. Драматическая дуэль между Бласком и Хейном должна была стать одной из кульминаций фильма. С напряженным вниманием следила я за Гуцци Ланчнером во время съемок «Спортсменов в движении». Вдруг к нему подбежал немецкий судья, оттащил от камеры и потянул прочь. Тут меня хватила такая ярость, что, подбежав к судье, я схватила его за пиджак и заорала. «Скотина!» Он сначала застыл в изумлении, а потом помчался жаловаться начальству. Прошло совсем немного времени, и мне передали записку с требованием подняться на трибуну к Геббельсу. Ничего хорошего это не предвещало. Министр уже ожидал меня, сойдя с трибуны и стоя в проходе. Завидев меня, он, не сдерживаясь, закричал. — Что вы себе позволяете? С ума сошли? С этого момента я запрещаю вам появляться на стадионе. Подобное поведение недопустимо. «У нас есть разрешение», — возбужденно воскликнул я. «Отметатели молота тоже. Судья не имел права оттаскивать оператора». Ледяным тоном Гебель спарировал. «Это мне совершенно безразлично. Я запрещаю продолжение съемки». После чего повернулся ко мне спиной и отправился на трибуну. В отчаянии я сел на ступеньки и разревелась. У меня не укладывалось в голове, что все теперь пойдет прахом. Спустя некоторое время Геббельс неожиданно возвратился и, немного успокоившись, резко сказал «Перестаньте плакать, а то еще дело дойдет до международного скандала. Приказываю вам немедленно извиниться перед судьей». Мне пришлось спуститься вниз, отыскать судью и попросить у него прощения. сожалею о случившемся, я не хотел оскорбить вас, у меня сдали нервы. Судья только кивнул головой. Для меня тем самым инцидент был исчерпан. Некоторые зарубежные газеты сообщили об этом под сенсационными заголовками. Враждебное отношение ко мне Геббельса давно уже ни для кого не было секретом. Состязания становились все более напряженными. На табло появилось сообщение о финальном забеге на 100 метров, кульминационном моменте Олимпийских игр. На стадионе воцарилась мертвая тишина. Сто тысяч человек затаили дыхание. Перед тем, как опуститься на колено на старте, негр Мэтт Калф перекрестился. Джесси Оуэнс стоял у внутренней дорожки. Стартер Миллер в белом костюме с невозмутимым спокойствием смотрел на спортсменов, опустившихся на колени у стартовых ямок. Я еще раз торопливо охватила взглядом расположение операторов. Съемки этого фантастического забега должны были удаться. Мышцы на ногах Оуэнса напряглись. Затем тишину разорвал резкий выстрел стартового пистолета, раздался оглушительный вопль зрителей. Победителем стал Джесси Оуэнс, оставив далеко позади своих соперников. Счастливо улыбаясь, он приветствовал ликующую публику. На этих страницах невозможно даже упомянуть обо всех состязаниях. Но в памяти у меня осталось выступление Лав Лока. Он был единственным атлетом, представлявшим на играх Новую Зеландию. То, как он добился победы на дистанции 1500 метров и даже установил мировой рекорд, стало сенсацией. Этот драматический забег я без сокращения поместила в фильм. Что должен был испытывать Лавлок, как единственный представитель своей страны, неся знамя на торжественном параде наций, когда он был награжден золотой медалью и увенчан лавровым венком? Совсем иначе пришлось мне снимать бег на 10 тысяч метров. Здесь я смогла показать только драматические моменты, промежутки между ними пришлось заполнять съемками трибун со зрителями. Аналогично дуэли в прыжках в длину Луца Лонга с Джесси Оуэнсом, здесь также происходила напряженная борьба между тремя считавшимися непобедимыми финами и небольшого роста упорным сражавшимся как лев японцам Муракосу. подбадриваемому своими земляками, ему удалось совершить невероятное – обойти трех финов оставив их у себя за спиной. Но в конце концов он все же должен был уступить победу более мощным соперникам. Тем не менее своей самоотверженностью Муракосу завоевал сердца же зрителей. Над стадионом светило яркое солнце, когда у места старта собрались участники забега на марафонскую дистанцию – классическую дисциплину Олимпийских игр. На расстояние в 42 километра было выделено 12 операторов. Сабалла, спортсмен из Аргентины, победитель в Лос-Анджелесе, хотел выиграть во второй раз. Но наряду с финнами японцы также являлись опасными соперниками. Их нан и сон находились в числе фаворитов. Весь драматизм забега, который операторы снимали из сопровождающей машины, я пережила лишь сидя за монтажным столом. Материал получился настолько впечатляющим, что борьба на марафонской дистанции стала кульминационным моментом фильма об Олимпиаде. Захватывающую картину представляло собой чествование победителей японцев. Как они опускают свои увенчанные лавровыми венками головы и в почти религиозном самоотречении слушают национальный гимн.